Глава 42. В отсутствии на горизонте каких-либо королевских бракосочетаний, свадьба Уильяма Фериса, будущего лорда Тонбриджа, и Тии Сондерс была провозглашена свадьбой года. Конечно же, Эди тоже пригласили, как иначе, учитывая, что она являлась создательницей платья, а также официальной спутницей шафера. С тех пор, как Джеймс рассказал о том, что Джулия и Эдгар Ферис приобрели магазинчик у Мойры, События развивались стремительно, и теперь Эдди прочно закрепилась в качестве менеджера свадебного салона. Стиви проявила понимание, а Бетти была просто довольна собой. Дэнни, хотя и был убит горем из-за переезда Мэри в дом Джеймса, все-таки принял ситуацию, во многом благодаря тому, что Джеймс несколько раз в неделю возил его в гости к крольчихе. И, конечно, Эдди тоже чувствовала необходимость ездить с ними, чтобы приглядывать за Дэнни. А совсем не потому, что пока Дэнни был занят игрой с Мэри, они с Джеймсом проводили время в объятиях друг друга. Эди, благодарная Тии за возможность разработать и шить для нее свадебное платье, если бы этого не случилось, Эди не познакомилась бы с Джеймсом и все еще работала бы на миссис Каррингтон. С радостью закрыла бы магазин в честь свадьбы Тии и Уильяма, но он и без того был закрыт на реконструкцию. Не планировалось ничего грандиозного, Средства Джулии были не настолько велики, но Эдди хотелось внести что-то свое в интерьер и сделать магазинчик более современным. Джеймс предложил сменить название, но и Эдди и Джулия проголосовали против. Магазин уже имел зарекомендовавшее себя имя, и как менеджер, так и владелец проявили деловую проницательность, сохранив его. Эди помогла тие, заранее выпроводившей всех подружек невесты из комнаты, одеться, и отошла в сторону чтобы полюбоваться невестой. «Ты выглядишь потрясающе», — признала она и была вознаграждена сияющей лучезарной улыбкой. «Я выхожу замуж за мужчину своей мечты, в платье своей мечты», — сказала Тия. «Я чувствую себя принцессой». К этому я и стремилась, но платье целиком твоя идея, не моя. Она наклонилась вперед, слегка поправляя юбку. Затем она пригласила подружек невесты обратно, и отправилась искать свое место в бальном зале и готовиться к церемонии. В эйфории от того, как чудесно будет выглядеть Тиа, Эдди в спешке завернула за угол и... Упс! Извините, я... Миссис Каррингтон! У Эдди отвисла челюсть. Ее бывшая работодательница была последним человеком, кого она ожидала сегодня увидеть. Эдди. Губы Мойры, как всегда, были вытянуты в прямую линию. Наслышана о том, что ты сделала для нее. Эм, да. Это хорошо. То другое платье совсем ей не подходило. Правда? Эдди с трудом могла собрать мысли в кучу. Ты сама это понимала. Иначе зачем бы рисковала своей работой и делала что-то за моей спиной? Да уж, зачем? Ты отличная швея, всегда ею была. Продолжила миссис Каррингтон. И еще лучший дизайнер. У Эдди снова отвисла челюсть. Это была действительно высокая похвала, особенно из уст ее бывшего босса. Ей трудно было поверить в услышанное. «Прежде чем мы зайдем внутрь», сказала миссис Каррингтон. «Я хочу тебе кое-что сказать». Эдди затаила дыхание. «Я прощаю тебя». Мойра великодушно наклонила голову. «Эм, спасибо». Эдди не была уверена, как на это реагировать, но поблагодарить точно не помешает. Она не хотела, чтобы между ними оставалась какая-то неприязнь. Миссис Карингтон уже развернулась, чтобы пройти в бальный зал, но Эдди, повинуясь внезапному порыву, схватила ее за руку. «Как вы? Вы в порядке?» «Да, моя дорогая. Уверена, что да», ответила та, а затем вбежала в зал, как будто бы она выходила замуж, а не тиа. Тиа, боже мой!» «Надо найти свое место, прежде чем Тия появится». Когда Эдди вошла в комнату, Уильям обернулся, и его глаза были похожи на глаза кролика, которого настиг свет фар. Он выглядел одновременно напуганным, восхищенным и готовым вывернуть наружу содержимое своего желудка. Эдди одарила его успокаивающей улыбкой, когда их взгляды встретились. «Вау!» — одними губами произнес он. «Ты выглядишь великолепно!» Эди и чувствовала себя великолепно. На ней было платье бледно-лавандового оттенка собственного пошива. Простое, но элегантное. Она дополнила свой наряд серебряными греческими сандалиями, серебряным бисером в волосах и серебряными украшениями на шее, запястьях и ушах. Тиа захотела идти к алтарю под свадебный марш. И когда первые звуки этой мелодии разнеслись по бальному залу, Все повернулись, чтобы посмотреть на невесту. Все, кроме Эдди. Ее больше интересовала реакция гостей. Особенно ей хотелось увидеть реакцию Джулии. Леди Тонбридж как раз попадала в поле зрения Эдди, и она не сводила взгляда с ее лица. Эдди расплылась в широкой улыбке, когда заметила, как Джулия раскрыла рот, а ее глаза восторженно распахнулись при первом взгляде на Тию. Весь зал удовлетворенно ахнул, и до Эди донеслось несколько шепотом произнесенных комментариев о том, как же красиво выглядит невеста. Хотя она и без того знала, что Тиа выглядит сногсшибательно. Одного только взгляда на одурманенное выражение лица Уильяма хватило, чтобы в этом убедиться. Его глаза были полны обожания и любви, и Эдди захлестнули эмоции, стоило ей увидеть это зрелище. Она надеялась, что однажды какой-нибудь мужчина посмотрит на нее так же, как Уильям смотрел на свою невесту. Затем она встретилась взглядом с Джеймсом и поняла, что однажды уже наступила. «Потрясающая получилась свадьба», – прошептала Эдди несколько часов спустя, когда они отдыхали у нее в гостиной. Ощущая приятную усталость, она положила голову на грудь Джеймса, а его рука обвелась вокруг ее талии. Им нечасто удавалось провести вечер без Дэнни, и она намеревалась использовать эту возможность по максимуму, чтобы насладиться поцелуями и объятиями Джеймса. Но в данную секунду она была счастлива просто наслаждаться тишиной и покоем в его обществе после сказочного и пышного празднования. Джулия была в восторге от того, как прошла свадьба, а сама Эдди получила много комплиментов по поводу платья Тии и даже несколько заказов. Будущее свадебного магазина у Мойры выглядело радужным. «Это точно», — согласился он, придвигаясь чуть ближе к ней. «Я уже говорил, как потрясающе ты выглядишь». Она тихонько хихикнула. «Да, уже несколько раз». «Тогда повторюсь. Ты прекрасна. И я хочу сказать кое-что еще. Но не думай, что тебе необходимо что-то отвечать. Я точно не хочу тебя отпугнуть, но...» Он замер. И она выпрямилась так, что его склонённая голова теперь была лишь в нескольких дюймах от её. Он глубоко вздохнул и спешно сказал. «Я люблю тебя. Просто хотел, чтобы ты это знала. Я ничего не жду взамен, ты не обязана тоже любить меня. Но мне нужно было признаться в своих чувствах к тебе». Сердце Эдди остановилось, и в животе запорхали бабочки. От шока она потеряла дар речи. «Он любит ее. Я знаю, что еще слишком рано, продолжил он. И мы знакомы всего ничего, но. Тщ! Эдди обвела руками его шею и подняла подбородок, приоткрывая губы: Я тоже тебя люблю, а теперь прекрати болтать и поцелуй меня. Я хотел обсудить еще кое-что. И скорее всего для этого тоже рановато, но я постоянно слоняюсь один в этом большом доме, и подумал: может, Дэнни захочет чаще видеться с Мэри. «Да и кухня с ванной уже почти готовы. поэтому почему бы...» Он заколебался и прикусил губу. «Нам не переехать к тебе?» — закончила она за него, опьяненная восторгом. Он улыбнулся ей глазами, наполненными любовью. «Я хотел спросить, может быть, ты согласишься выйти за меня замуж?» Эдди еле удержалась, чтобы не взвизгнуть от радости. «Да, да, и тысячу раз да!» И все, о чем она могла думать, пока Джеймс продолжал страстно ее целовать, было то, что благодарить за свое абсолютное счастье она должна была единственной и неповторимый свадебный магазинчик в Танглвуде.